Глава 17, часть 3. Рэй Рано утром я увидел, как ректор прет к своей паре с огромным веником диковинных огненных цветов. Я всегда считал, что мужчины носят цветы своим женщинам, потому что они слабохарактерны. Но вот объясните мне, зачем бабе букет срезанных цветов, который завянет меньше, чем через неделю, если эти же цветы растут на аллее перед академией и растут там в постоянном режиме? То есть можно подойти в любой момент, понюхать их, посмотреть на них, посидеть около них. Но ну, нравится тебе цветок, ну выкопай его себе, поставь горшки на окно. Экономия сумасшедшая. Но в этот день что-то изменилось. Я смотрел на передвижение друга в рассветной дымке с ярко пылающим букетом и подумал о том, что в мире я никогда не носил цветов. А ведь наверняка она бы им обрадовалась. Вдобавок она очень похожа на красную розу. Такая же красивая и такая же колючая. Поэтому впервые в своей жизни решил унизиться настолько, чтобы пойти против принципов. И очень надеюсь, что она оценит мои старания и мою жертву. Розы на аллее перед Академией срываться не хотели. Розы на аллее перед Академией срываться не хотели. Розы на аллее перед Академией срываться не хотели. Оказывается, ректор их благоразумно зачаровал так, чтобы наглые молодые головы не смогли их сорвать и подарить предметы своей страсти. Иначе у нас была бы не аллея, а лес пеньков. Эдакая защита от адептов. Хуже всего было то, что она на меня тоже действовала. Так что убегал я с этой аллеи в припрыжку, сверкая пятками. Милые цветочки клацали раскрытой пастью с шипами, при больных листали листьями. Но самое страшное – это была сирена, вопившая на всю академию. Увидят, засмеют. Ехать в город за розами мне было лень, поэтому я решил обойтись полевыми, точнее лесными цветами, которые росли в роще, где проходили занятия по физической подготовке. Там, правда, частенько травники рассыпали свои экспериментальные зелья, но я надеялся, что в мире не будет их есть, так что риск был минимальный. Розы же куплю в следующий раз. Собрал огромный букет. Некоторые ветки вырвались даже с корнями и комьями земли. Когда в моих руках уже не помещалось больше цветов, я просто как следует встряхнул руками, чтобы комья грязи осыпались на землю и весьма довольный пошел на выход из леса. В этот момент на достаточном расстоянии от меня прошла ректорская невеста под ручку с первокурсницей, той самой, что не давала мне проходу с начала семестра. Признаться честно, я совсем забыл про нее, тем более было интересно, на кого или на что она применяла свой объект страсти, то есть меня. Может, я и не пошел бы за ними, если бы не одно «но». Сейчас только-только забрежил рассвет, и эта роща под моей ответственностью, так что я, крадучись, пошел за ними, постаравшись засунуть свой необъятный букет под мышку. «Что может быть общего у Эльфи, коровьими глазами и взбалмошной Татьяны?» Через пару шагов я смог расслышать голос последний. «Терри не сказал, кому именно он проболтался?» «Нет, не сказал. Но, если честно, я даже не хочу его спрашивать, потому что начнешь спрашивать, опять всколыхнешь эту тему. И кто знает, возможно, она выплывет наружу еще раньше, чем могла бы». «Вот гад рыжий!» – в сердцах воскликнула ведьма. «Давай устроим ему несварение желудка!» Я тут как раз вычитала про одно интересное зелье. Я уже подумал, что можно, в принципе, уходить. Обычные бабские сплетни, как услышал и увидел кое-что из ряда вон выходящее. Нет уж, усмехнулась эльфийка, совсем не мило, исказив свое лицо в усмешке. Она огляделась по сторонам и, не заметив ничего необычного, в том числе меня, который скрылся за ближайшим деревом, проговорила. Думаю, что Рэй меня ждет. После этих слов я резко затормозил и, удивленно развернувшись, продолжал смотреть. «Ты сейчас пойдешь?» – спросила Таня. «Да, я думаю прямо сейчас пойти». С этими словами эльфийка вдруг начала меняться. Мышиного цвета волосы прямо на глазах приобретали ярко-красный оттенок. Фигура вытягивалась, а лицо заострялось, являя до боли знакомые черты. Прошло две секунды, и я не поверил своим глазам. На поляне рядом с Татьяной стояла Мири. «Моя! Мири!» «Он не догадался?» «Пока нет», — ведьма тряхнула алыми волосами. «И я надеюсь, что никогда не догадается. Пора заканчивать это клоунаду с Мэри. Я решила, что на этой неделе пойду в деканат и попрошу документ об отчислении». «Мне будет не хватать такой подруги», — Таня улыбнулась и вздохнула. «Не хочешь попробовать еще какую-нибудь личину отренировать, чтобы было, если что, в кого превратиться? Мало ли вам опять придется от орков убегать». Если до этого я еще допускал, что передо мной просто копия Мири, то после этих слов мои сомнения развеялись. Это была именно моя ведьма, и она — метаморф. Больше я не стал слушать, развернулся, выкинул букет в ближайшую яму и ушел. Знал же, что женщинам нельзя доверять, но думал, что в ней смогу найти того, чего не нашел ни в одной другой женщине. И только теперь я понимал, насколько ошибся. Это осознание придавило не хуже туши орка на спарринге, и я принял решение, прежде чем навсегда закрыть свои мысли и свое сердце от нее, я хочу посмотреть в ее лживые глаза. Ведь зачем-то она это сделала. Немного погуляв вокруг академии, я привел мысли в порядок и направился к преподавательскому общежитию. И как раз вовремя. Мириам как раз вылетала из общежития абсолютно довольная, радостная и счастливая. Сейчас увиденное заставило меня заскрежетать зубами, Не хотелось верить, что все это время она меня обманывала. Но именно так оно и было. А значит, сейчас в ее глазах я казался глупым ослом, которого можно водить за нос. И это приводило в такую ярость, что хотелось закричать, схватить ее за шкирку, как следует встряхнуть и потребовать ответа. Но вместо этого я просто стоял, как баран, пялился на нее, не в силах отвести глаз. Похоже, она почувствовала, что запахло жареным, так как испуганно на меня посмотрела и поинтересовалась стараясь, чтобы голос казался беспичным. «Вот как такая она вообще могла врать, если сейчас я опять вижу ее... если сейчас я опять вижу ее насквозь? Что-то случилось?» «Случилось?» — повторил я, раздумывая, как долго я должен был быть в роли глупого подопытного кролика. «Это ты мне скажи, случилось ли у нас что-нибудь, в Мире? Или Мэри? Так ведь тебя зовут, правда? Или как там твое настоящее имя?» Взгляд у нее поменялся. Сначала он заледенел так, будто она не хотела, чтобы я узнал то, о чем она думает, но через пару минут он стал решительным. Она смело вскинула на меня свои наглые глаза, а ведь это действие еще недавно приводило меня в восторг и проговорила: «Да, ты прав, Рэй. Я действительно метаморф. Я обманывала тебя. Сейчас бесполезно тебе говорить, зачем я это делала и почему ты все равно мне не поверишь, а если и поверишь, то не поймешь». Но прежде чем ты навсегда вычеркнешь меня из своей жизни, я хотела бы тебе все рассказать так, как оно было, чтобы потом не жалеть о том, что я этого не сделала. Приходи вечером на крышу преподавательского общежития». С этими словами она развернулась и просто ушла, а я остался стоять в который раз, чувствуя себя полным болваном. Да, когда она говорила, то ее взгляд, обращенный на меня, был пропитан такой решимостью довести начатое до конца, такой смелостью и такой болью, что мое сердце на миг дрогнуло. Но в то же время я прекрасно понимал, что ничем хорошим мой поход на крышу не закончится. Она сама призналась, что обманывала меня, призналась, что у нее была корыстная цель, и объектом ее плана был я. Так что не было ни одной адекватной причины идти туда. Я был зол на нее, я был так сильно зол. Почувствовав, Женя в руках со всей дури ударил по каменной поверхности стены. На месте моего удара образовалась глубокая вмятина, с которой посыпалась каменная крошка. Ненавижу. Ненавижу ведьм, особенно ее.